Глава восьмая. «Как ваши губы?» – спросил Александр, когда молчание затянулось и уже начинало тяготить. «Пока не знаю». Диана прислушалась к своим ощущениям. Губы немного побаливали, но уже не опухали. Кажется, бабушке Александра действительно удалось заговорить, заразу. Но верить в это пока Диана боялась. Нужно подождать еще пару часов, и тогда станет ясно. «Но кажется, лучше». Александр снова молча кивнул. Не только молчание тяготило, но и его задумчивость. Охмурится так, словно она ему мешает. Ну так она и пешком добралась бы до дому. Не такое большое расстояние. Когда проехать оставалось не больше двухсот метров, Александр притормозил возле небольшого магазинчика и первый раз за весь путь повернулся к Диане. «Я на минутку», – бросил он и покинул машину. Диана лишь пожала плечами, наблюдая в окно, как он заходит в магазин. Ждать пришлось недолго, а вышел из магазина Александр с бутылкой. «Водка», – определила Диана, когда он вернулся в машину и кинул бутылку на заднее сиденье. «Уж не закладывает ли он по вечерам?» Диана покосилась на спокойный профиль Александра и поняла, что на алкоголика он не похож. Да и ее это не касается в любом случае. Поравнявшись с калиткой во двор Лены, немногословный водитель повернулся к ней и удивил предложением. «Не хотите посмотреть мой дом?» Диана даже растерялась, не зная, как реагировать на подобное. Дом его, конечно, ей понравился, но уже поздно, на улице стемнело, и в доме они будут совершенно одни. И хоть на маньяка Александр даже примерно не смахивал, но все же становилось как-то не по себе. «Не бойтесь, нападать на вас не собираюсь». Улыбнулся Александр, правильно угадав ее мысли. Диана почувствовала, как краснеет, благо в темноте салона этого не было видно. «Я и не боюсь, просто поздно уже», – тряхнула она головой. «Экскурсия не займет много времени, соглашайтесь». Ему-то это зачем? Лица Александра Диана тоже не видела, вернее, эмоций на нем, но голос его звучал спокойно и чувствовалось, что предлагает он не из вежливости, а потому что хочет. И вот последнего Диана и не понимала, откуда появилось желание позвать ее в гости. Причем на все ее доводы сразу же находились ответы. «Ну, хорошо», – неуверенно проговорила она, – «если ненадолго». На что он кивнул и тронулся к своему шале. Не успели они припарковаться на специальной площадке за домом и выйти из машины, как из кустов на них выскочил Гектор. Сразу становилось понятно, как пес соскучился по хозяину, как тот только удержался на ногах, когда вокруг бушевал мохнатый ураган. Пес и терся об ноги хозяина и пытался запрыгнуть на него и радостно поскуливал. Диане тоже досталось бы, не приструни Александр Питомца. Угомонись, Гектор, придержал он собаку за ошейник, когда тот уже собирался отвесить порцию ласки и диани. У нас гости. А вы его оставляете вот так вот? Она первый раз видела, чтобы в отсутствие хозяина, да еще и на неогороженной забором территории, собака находилась на вольном выпасе, гуляла где хотела. Он воспитан в строгости и со двора ни шагу, пока меня нет. Улыбнулся Александр и потрепал пса по загривку. Тот уже успокоился и замер рядом с хозяином. Не лает, не кусается, на прохожих не бросается. Так ведь гектор. Диана неожиданно поймала себя на мысли, что ей нравится его улыбка. Открытая, мальчишеская. Она молодила лицо и делала его добрее. Чтобы не пялиться на собеседника, Диана отвернулась и обвела взглядом двор. В неярком свете фонариков он показался ей сказочным, хоть тут и не было ничего особенного. Газон, деревья, дорожки. А может, впечатление от такого создавалось из-за живой изгороди? Как бы там ни было, но находиться тут под усыпанным звездами южным небом было приятно. В душе даже шевельнулась легкая зависть, что этот дом принадлежит не ей. Александр тем временем отправил Гектора в будку, а сам распахнул дверь в дом и пригласил Диану последовать за ним. Жилище викинга. Почему-то именно такие ассоциации родились первыми, когда Диана очутилась в царстве дерева. Оно тут царило повсюду. Гладкая, необработанная, темная и светлая, лакированная и нет. Все это странным образом сочеталось. Из дерева была выполнена и большая часть мебели, а на второй этаж вела деревянная лестница с причудливыми коряжистыми перилами. В шале было много простора и дышалось очень легко. Хотелось вдыхать полной грудью. А чудесный древесный запах витал в воздухе, придавая жилищу еще больше очарования. Диана даже самой себе не призналась бы ни за что, что теперь влюбилась в этот дом еще сильнее. И как же она сожалела, что у шале такой хозяин? Такой? Она бросила взгляд на Александра, чтобы убедиться, что он внимательно наблюдает за ее реакцией, и все ее чувства странным образом отражаются и на его лице, словно сейчас он понимал ее даже лучше, чем сама она себя. «Пойдемте, покажу вам второй этаж» предложил он, явно довольный ее реакцией. Александр пропустил Диану вперед. То ли непонятное волнение, что разрасталось, в душе сыграло роль, то ли еще что, но на лестнице она споткнулась и непременно упала бы, не поддержи ее тот, кто шел следом. Грудь Александра оказалась неожиданно теплой и твердой, а рука, что обхватила ее за талию, прижимая к себе, показалась Диане обжигающей. Ее уже давно не лихорадило в ознобе, но сейчас она почувствовала, как по телу пробежала дрожь, а когда уловила дыхание Александра возле уха, то и вовсе замерла. «Ступени крутые, аккуратнее», – произнес он, едва ли не касаясь губами ее уха. «Спасибо», – кивнула Диана и высвободилась из странных и волнующих объятий. После этого она внимательнее смотрела под ноги, но мысли ее были рядом с мужчиной, присутствие которого она остро чувствовала за спиной. Собственная реакция на его близость неприятно удивила. Он взволновал ее кровь, а этого она точно не хотела. Второй этаж показался ей даже уютнее первого. Тут располагались две спальни – хозяйская и гостевая. Просторная ванная – ее размеры поразили Диану – небольшой холл, за которым начиналась веранда и занимала она едва ли не половину всего места – и тоже повсюду царило дерево. «Чудесно!» Не выдержала и восторженно выдохнула Диана, стоя на веранде второго этажа, вдыхая влажный воздух и наслаждаясь видом набережной. Наверное, отсюда и море проглядывается. Только сейчас оно утонуло в темноте. «А хотите вина?» Голос Александра раздался так близко, что Диана невольно вздрогнула. Как он успел подкрасться к ней со спины, она не заметила, а сейчас вдруг резко ощутила исходящее от мужчины тепло. Настоящее, грузинское. Приятель презентовал. «А хочу!» Поспешно согласилась Диана, оглянулась через плечо и чуть отодвинулась в сторону. Его близость ее смущала. Они спустились на первый этаж. На этот раз Диана следовала за Александром и думала об одном только, чтобы сейчас не споткнуться и не налететь теперь на его широкую спину. К ее счастью, все обошлось. Первого этажа она достигла без приключений, хоть в ногах и наблюдалась некая слабость. Александр предложил ей сесть в одно из двух кресел, придвинутых грубо сколоченному из дерева столу викингов, как она его сразу же про себя назвала. Сам достал из бара темную бутылку без этикетки и ловко откупорил ее. Это настоящая кинзмараули. Поставил Александр на стол два пузатых бокала и наполнил до середины темно-бордовый тягучий на вид жидкостью. Попробуйте. Диана не считала себя знатоком вин, да не особо их любила. Но это ей понравилось. Немного терпкая, в меру сладкое и густое. Оно приятно коснулось языка и теплой струей проникло внутрь, оставляя после себя приятное послевкусие. Нравится, Диана? Да, Александр, нравится. Не осталась она в долгу и тоже произнесла его имя вслух. Прозвучало оно непривычно длинно. «А давайте вы будете звать меня Аликом, так привычнее!» Неожиданно предложил он, опустившись в соседнее кресло и не сводя с нее глаз. «Почему Алик?» – задала Диана вопрос, который уже несколько раз мелькал в мыслях. «А почему нет?» – пожал Александр плечами. «Ну, я имею в виду, почему не Саша или Саня, Шура, наконец? Ваше полное имя Александр ведь? Так почему же производное от него нетрадиционная?» В этот момент она и самой себе казалась занудной, но этот вопрос ее действительно интересовал. Да и надо же было хоть о чем-то говорить, чтобы прогнать неловкость, что не переставала испытывать наедине с этим мужчиной в его доме. «Ну, традиции у всех разные», – снисходительно усмехнулся он. «В моей семье такие, а я всего лишь привык к тому, как меня называют родные. Вот и представляюсь так же друзьям. Да и какая разница?» Пытливо уставился он в ее глаза, словно говоря, «Ну, давай, ведь у тебя не может не быть доводов против моих». И Диана приняла вызов. Да, у нее были доводы, которые и собиралась донести до собеседника. Для меня большая разница, имя Алик мне ни о чем не говорит. Вот же прицепилась. Мысленно она уже себя ругала за нудой, но и отступить сейчас, когда он ей бросил вызов, не могла. «Это вам только так кажется», – расплылся в довольной улыбке Александр, будто именно такого ответа и ожидал от нее. «Вы подвержены условностям и не допускаете, что в жизни возможно все. Вот, например, что вы скажете про имя Григорий?» «Имя как имя», – пожала она плечами и отхлебнула вина. «Нет, оно даже неприятное, безумно приятное, и хмель от него легкий, едва уловимый. Как бы вы его сократили?» «Как все», – «Гриша? Гоша, возможно?» «У моей сестры сына зовут Гига», – кивнул он. «Однажды я стал свидетелем разговора между сестрой и ее подругой, которая приехала к ней в гости из другого города. Подруга спросила, как буду звать Гигу, когда тот вырастет, и выдвинула свою версию. Гига Аликович, мужа моей сестры зовут, как и меня, Аликом». Сестра моя долго смеялась, прежде чем смогла выговорить, что полное имя ее сына Григорий Александрович. Григорий. Гига. Видите, все проще, чем вам кажется, если отбросить условности. Повисла пауза. Диана не знала, что можно ответить, и неловкость топила в вине, пока не опустил ее бокал. Тогда Александр подлил ей добавки, но тоже не нарушил молчание. «Все правильно, он говорит. Нет никакой разницы». Гига или Гриша, Алик или Саша. Просто она не может избавиться от собственной предвзятости, замешанной на национализме. И уж точно это не делает ей чести, как неприскорбно это осознавать. И с мужчиной, что сидит сейчас рядом и нагло разглядывает ее лицо, они, может, и познакомились не самым лучшим способом. А потом он еще и пошутил над ней не очень удачно, мешал ей заниматься зарядкой опять же, Но ведь больше ничего плохого он ей не сделал и сейчас ведет себя как настоящий джентльмен. Не пора ли зарыть топор войны и начать общаться с ним без предвзятости и оглядки на прошлое? По-соседски, так сказать. «Так вы будете звать меня Алик?» Рассмеялся он, и Диана поняла, что снова все ее мысли тому удалось прочитать на ее лице. «Буду», – позволила и она себе улыбнуться открыто, просто потому, что так захотелось. Тогда произнесите мое имя вслух. — Алик. Голос почему-то дрогнул, а произнесенное ею имя показалось гораздо более благозвучным, нежели Александр. — Алик. Увереннее повторила Диана и снова улыбнулась ему. — А может быть, мы и на «ты» перейдем? — подмигнул он. — На брудершафт пить не предлагаю, если, конечно, вы сами не будете настаивать. — Да он наглец, но даже это ее сейчас не смутило. Наверное, заслуга в том вина. Как ни странно, но после того, как они перешли на «ты», атмосфера раскрепостилась еще сильнее. Сразу появились темы для разговора, и в лице Алика Диана нашла довольно интересного собеседника. К тому времени, как бутылка опустела, они уже о чем только не побеседовали. Но пора было и честь знать, о чем Диана и сообщила соседу. Тот вежливо вызвался проводить ее, а у входа на ее временно собственную веранду напомнил, что зайдет завтра в шесть и поведет ее на хаш. А вот об этом Диана-то и забыла, как и о том, что собиралась придумать достойную отговорку. А сейчас уже и времени не было, да и Алик простился по-быстрому и скрылся в зарослях акации. Ей же ничего не оставалось, как отправиться спать. Да и вино сыграло роль. В сон клонило со страшной силой. Ладно, хаш так хаш, придется ей и это пережить. Алик проснулся с первыми петухами. Да и проспал-то он всего ничего, от силы пару часов. Большую часть ночи проворочился без сна, во власти всяких мыслей, центральное место, в которых занимала Диана. Вчера вечером он словно увидел ее впервые. Сначала там, на лавке, несчастную, растерянную. Захотелось помочь, утешить. Гораздо проще было проехать мимо, сделать вид, что не узнал но ведь не проехал. Да он и подумать так как следует не успел. Решение было принято моментально и на подсознательном уровне. Он подобрал ее и обогрел, как брошенного котенка. И самое удивительное, что ее боль передалась ему. Захотелось поскорее от нее избавиться, чтобы губы Дианы тронула улыбка. Потом он видел ее рядом с самым родным и любимым человеком – бабушкой. Они общались так, словно знакомы уже давным-давно – Диана и не подозревала, что он наблюдал за ними из окна кухни, что как раз выходит на задний двор. Чувствовал себя подглядывающим за чужой тайной и не мог не смотреть. Понимал, что бабушке Диана пришлась по душе. А вот сама она вела себя настороженно, и ему это не нравилось. Не нравилось, потому что эти две женщины отлично смотрелись рядом. Словно только так и может быть. Диана не понимала его молчания на обратном пути – недоумевала и злилась. Это Алик ощущал кожей. Ее эмоции всегда были на поверхности для него. Он легко их читал, даже когда не хотел этого. Или они были для него неприятны. И такую реакцию на нее он считал неправильной, слишком острой. И на бабушку он злился за то, что пригласила Диану на хаш, быть тот не ладен. И то, как Диана посмотрела на него, когда он сел в машину с бутылкой водки. Его тоже взбесило, С трудом получилось себя сдержать. А потом он пригласил ее к себе. Сначала сказал, а позже подумал. Повел себя так, как никогда не вел раньше. Не в его правилах принимать спонтанные решения. Но рядом с этой женщиной ни одно из его личных правил не действовало. Мало того, он еще и начал уговаривать ее, когда понял, что та готова отказаться. И уговорил же в итоге. Ей понравился его дом, и Алик буквально переполнился счастьем, замешанным на гордости за себя. Она рассматривала первый этаж, а он не мог отвести взгляда от ее лица, впитывая ее эмоции. Уже даже не сам дом был важен, а то, каким находит его она. А когда Диана споткнулась на лестнице, Алик был близок к тому, чтобы перейти границы дозволенного, прижать ее сильнее, коснуться губами ее уха, зарыться лицом в волосы, пахнущие летом и морем и он не смог бы отпустить ее, не возьми она инициативу в свои руки. Вчера вечером Диана открылась перед ним, как цветок под солнцем. Она даже разговорилась о себе, о своих интересах, работе. Алекс сделал зарубку в памяти – купить ее книги. Ведь наверняка в них много автора, а значит, они помогут ее узнать лучше. Только одного он по-прежнему не понимал – зачем ему все это? Почему эта женщина так будоражит его воображение? С каких пор ее в его жизни стало так много? Вот все эти мысли ему солил всю ночь, ворочаясь без сна. Отрубился уже под утро и проснулся даже не от будильника, и с тяжелой головой. «Ты чего это с утра пораньше?» Вздрогнул Алика от голоса Лены, а потом и саму ее увидел на лавочке под оборкосовым деревом. «Помощь нужна?» Ну да, ходить по гостям в такую рань не в его правилах. Только вот кричать об этом на весь двор совсем не обязательно. Тише ты, нахмурился Алик. Всех перебудишь, Зажелиться е твоей. твоей. Анна, а тебе зачем? Вытаращилась Лена, но заговорила тише и подошла к Алику ближе. Врать не хотелось, да и не умел он. Пришлось сказать правду. Хэгуш пригласила нас на хаш. Реакция Лены не заставила себя ждать. Молодая женщина затряслась всем телом, стараясь смеяться бесшумно, но все равно временами попискивая. «Ну, баба Лена дает», – проговорила Лена, когда смогла. «Ты хоть ее до дому доставь в целости и сохранности», – кивнула она на веранду Дианы. «За это можешь не переживать». «Ну как не переживать-то? Мы ж за нее теперь в ответе». Вновь не удержалась и хохотнула она. «Ладно, иди буди Соню, а то хаша остынет». Махнула она рукой и вернулась на лавочку. Алик постучал в дверь раз. Ответом ему послужила тишина. Второй раз он уже действовал увереннее и громче. Тогда за дверью послышалась какая-то возня. А когда он увидел взлохмаченную и сонную Диану, то сердце пропустило несколько ударов. Она показалась ему такой теплой и уютной. Без грамма косметики, с растрепанными волосами эта женщина выглядела даже красивее, чем вчера или позавчера. И, собственная реакция на нее Алика напугала. Наверное, потому, что он сказал грубее, чем планировал. Так и знал, что спишь. У тебя есть пять минут на сборы. И демонстративно уселся на диван. По лицу Дианы понял, что та хотела что-то сказать, но ограничилась легким кивком и захлопнула дверь. Через пять минут она вышла в коротеньком сарафане на тоненьких бретельках. В тех самых плетенках на ногах, в которых впервые увидел ее в ресторане. Солнце в защитных очках, в пол лица и собранными в хвост волосами. Олег до сих пор не знал, сколько Диане лет, но сейчас дал бы не больше двадцати, и в первый момент не мог избавиться от мысли, что почти вдвое старше. Я готова есть хаш. Серьезно произнесла она, словно речь шла о государственном экзамене. Ага, а пить водку ты готова? Кстати, про водку-то он и забыл. Подожди меня, я мигом скороговоркой произнес Алик, когда они поравнялись с его домом и метнулся во двор, пока Диана не успела ответить. Водка с вечера лежала в машине. Ни вчера, ни сегодня Алику было не до нее. А это зачем? Вытянулось лицо Дианы, когда она увидела бутылку в его руках. Как бы объяснить ей так, чтобы не в лоб, но в то же время доходчиво. Алик уже отчетливо понял, что традиции Диана принимала только русские. Все остальное ей казалось... Если не диким, то точно неправильным. Он же свои традиции чтил. А вкушение хаша было одной из самых древних и чтимых у народа, чья кровь текла и в нем. Как ты знаешь, хаш едят рано утром. Горячим и... запивают водкой. Выложил он как есть, устав ломать голову. Как водкой? Диана даже остановилась. До дома дяди они шли пешком, потому что и Алик не собирался нарушать традиции. Ему даже смешно стало от выражения ее лица. Она явно не верила тому, что он говорил. Да он и сам плохо понимал, как можно пить водку утром. Но ведь это традиция. «Все, кто приходит на хаш, приносят с собой водку», – принялся терпеливо пояснять Алик. «Ну и, собственно, ее и пьют. Таков ритуал, понимаешь? Не так часто готовят хаш. Народу на него приглашают всегда много. За столом долго не сидят, освобождая место другому». Поел, выпил, ушел. И так, пока не закончится хаш. Больше и добавить нечего. Остальное она уже сама увидит и попробует. Да и не силен был Алик в искусстве убеждения. Одно знал точно, что сбежать Диане не даст, хоть именно на это она и настраивалась, судя по выражению ее лица. И чтобы лишить ее даже первой попытки, Алек взял Диану за руку. Она лишь посмотрела на него сквозь темные стекла очков, но ничего не сказала и руку не отняла. А он всю дорогу до дома дядя наслаждался ощущениями. Держать ее тонкие пальчики в своей руке было неимоверно приятно.